Послесловие автора. Уже второй сборник коротких историй. С вами Камасида Хадзима. У меня по соседству, кажется, поселилась цвета. Существо уж точно больше горностая. Но, знаете, проломила стену в моём частном доме и поселилась на чердаке. Часто видел по телевизору передачу про этих проныр, потому знал о существовании подобных кошек. Но и представить себе не мог, что такая поселится рядом, потому до жути испугался. Прямо-таки Тануки ко мне зачастил – Теперь о другом. Как уже заведено для сборника коротких историй, попробую пояснить по каждой. Хотя такой формат для меня всё же непривычен. Хау-хау «Девушка президента. Начало». Поначалу я выбрал такое временное название. но ну, а ответственный редактор Араки Сан сказал «Название хорошее». Мне сорвало крышу и в итоге осталось как есть. Хау-хау «Девушка президента. Конец». Это конец истории под названием «Хау-хау «Девушка президента. Начало». Вот и всё объяснение. Простите, шутка юмора. Изначально я не планировал историю о двух частях. По задумке это был лёгкий, короткий рассказ страниц на 60. Но когда я всерьёз задумался о начале любви президента Учсовета и Хао-Хао, объём внезапно вырос в три раза. Я посоветовал Сусараки Санам. А если историю сделать в двух частях? На что он ответил, а почему бы и нет? И вот опять мне сорвало крышу и настрочил много букв. Кстати говоря, химомия Саори, то бишь Хао-Хао, Любимый персонаж, отвечающего за иллюстрации, минзагути Кедзи Сана. Он со всей душой её раскрыл. Заболевшая кошечка. Эпизод из времён шестого тома, с весенних каникул. В этом рассказе Масера подхватила простуду, причём заразилась от ссора Сюжет лёг в основу драма с так что послушайте, будет ещё интереснее. Ещё одна девичья весна Аяма Нанами. И вот опять, если во время прочтения наброчь забудете, что историю написал мужик, которому давно стукнул тридцатник, я буду рад. Вот такие четыре истории вышли. Снова мне помогало великое множество вовлечённых людей. Огромное всем спасибо, что поддерживали вплоть до послесловия. В следующем восьмом томе у нас осень. Камасида Хадзима. Читал Стелк в ноябре 2020 года.